Сергей приехал ближе к вечеру Из аэропорта его привез тот дедок, который сидел на собеседовании Дедок представился Назаром Захаровичем Но через несколько минут оживленной беседы разрешил называть себя просто дядей Назаром Сергея живо интересовали и город, и поселок, инфраструктура, население, переселение, планы по созданию курортной зоны, строительство. Он ведь консультант по инвестициям, и, судя по разъяснениям дяди Назара, в этом городе и во всей области можно найти приличную работу по специальности. Так что если с вакансией, открывающейся в середине августа, что-то не срастется, можно будет подумать о других вариантах. Время в пути пролетело за разговорами незаметно, и Сергей даже не сообразил задать вопросы о проекте, о предстоящей работе и возможных конкурентах. Возьмут-то не всех, кто приедет. Не зря же тур называется отборочным. Когда приехали, дядя Назар первым делом повел Сергея на второй этаж ужинать в импровизированную столовую, откуда как раз выходили какой-то парень, и с ним мужик лет 45. «Вот и конкурент», — мелькнуло в голове у Сергея. В столовой он сразу увидел красивую девушку и строгую чопорную даму. «А как тут у вас насчет познакомиться?» — спросил он у Назара Захаровича. «Без проблем». «А насчет замутить? Не запрещается?» «Ради бога! Если найдете где». Ответ показался Сергею не вполне понятным, но с девушкой по имени Оксана он тут же познакомился, и они договорились встретиться и потусоваться примерно через час, после того, как разберутся с одеждой и устроятся на новых местах. «Ладно», — думал Сергей, — «даже если меня не возьмут в этот проект, хоть время приятно проведу». Оксана сказала, что ее куратор — актриса, и когда Сергею предложили выбрать, с кем вместе жить, с актером или с переводчиком, Выбрал актера. С одной стороны, вроде как знак солидарности с красивой Оксаной, а с другой, в переводчиках, на его взгляд, нет ничего интересного, а актёр — прикольно. Вечер в обществе Оксаны начался весьма приятно, но закончился большим разочарованием. Тем, что Сергей называл эффемизмом «замутить», заняться было совершенно негде. У него однокомнатная квартира, которую он делит с немолодым актером. У нее двушка, но со строгой актрисой, взявшей на себя роль бабушки, неумолимого контролёра. Попытались прогуляться по улицам. Скучно, зайти никуда нельзя. Чуть позади за ними маячит высокая фигура актера, бдительно следящего, чтобы молодежь не нарушила правила. Куда податься? Ни в клуб, ни в бар. Вернулись, попытались провести время в квартире у Оксаны, но ее куратор, Полина Викторовна, усадила их пить чай и все время торчала рядом. В конце концов, постояли полчасика на лестнице у окна, поболтали о какой-то ерунде, и Сергей внезапно с изумлением осознал, что если не мутить, то делать с этой девушкой ему совершенно нечего. Почему-то стало очень неприятно. Она такая красивая. Я надеялся, что нам будет классно вместе. Оказалось, что и говорить не о чем. Не то она меня обманула своей внешностью, не то я сам дурак и чего-то не понял. Настроение у него испортилось, он наспех распрощался с Оксаной и ушел к себе. А утром, придя в квартиру на четвертом этаже, не сел рядом с ней. Впрочем, девушку этот факт, по-видимому, вполне устроил, Еще завтракая в буфете, Сергей заметил, что она с удовольствием флиртует с еще одним конкурентом, смешливым парнем с немного высокомерной манерой держаться. Вот и во время утреннего собрания они сели вместе и как точно отдельно от остальных. Ну, как говорится, бог им в помощь. Он старался не встречаться с ней взглядом все время, пока два старика, главный и дядя Назар, держали речи перед участниками и отвечали на вопросы. Когда раздали книги, Сергей равнодушно подумал, что «Горький» — это, само собой, ужасно скучно и пресно, потому что он был певцом революции, а теперь всем давно известно, что революция себя не оправдала и вообще была плохой затеей. Ну и какой смысл читать о прославлении того, что оказалось профанацией? Что вообще в этом может зацепить, как выразился главный американец, современного продвинутого интернет-пользователя, профессионально занимающегося финансами? Да ничего. Но попасть на основное мероприятие, прожить здесь месяц и получить очень достойные деньги необходимо. Ну и ладно, грузчиком работать тоже не обалдеть, как интересно. И вообще ему, по большому счету все равно, чем заниматься, лишь бы не сдохнуть от голода и при этом не видеть мать и сестру. И не думать о гене, при одной только мысли о котором сердце разрывается от жалости и стыда. Он внимательно рассматривал присутствующих, прислушивался к их словам. Кто из них настоящий, искренний, а кто лишь маска? Вон та девушка, которая все время молчит, не задала ни одного вопроса имя у нее занятное евдокия старомодное какое то интересно почему ее так назвали конечно современным девицам его ровесницам часто давали имена которые раньше не были популярными варвара ксения полина этих и им подобных было навалом но ни одной евдокии он никогда не встречал вопросы задавали все кроме нее и того парня, с которым он вчера столкнулся на пороге квартиры-столовой. Сергей хотел подойти к Евдокии, заговорить с ней, но отвлекся, отвечая на вопрос, который задала ему одна из двух сидящих рядом подружек, так что побойчи, а когда спохватился, молчаливой девушки со странным именем уже не было за столом. Он вернулся в квартиру, Еще на лестнице, услышав доносящийся через дверь выразительный голос, декламирующий с отчетливой дикцией какие-то стихи, смутно знакомые. «Не то Пушкин, не то Лермонтов, не то Некрасов». Ну, в общем, что-то такое, что осталось в воспоминаниях о школьной программе. Скучное и ненужное. У актера было сложное имя и отчество. «Не то Виссарион Инокентьевич, не то Иннокентий Виссарионович». Но он с первой же минуты велел называть себя Гримо, а на непонимающий взгляд Сергея ответил со смехом: Поговорить люблю, и голос у меня хорошо поставлен. Меня всегда и всюду слышно. Если ты меня не слышишь, значит, я умер. А Гримо, если ты помнишь, был большим молчуном. Из него слова не вытянешь, и голос его почти никто не слышал. Вот мне и дали на театре такое прозвище в шутку. Ну что ты смотришь? Ты трех мушкетеров-то читал? А, ну да, три мушкетера. Безмолвный слуга Атоса. Ну, гримо, так гримо, все легче, чем путаться в нескончаемых буквах имени отчества, спотыкаясь о каждую пару сдвоенных согласных. Едва Сергей захлопнул дверь и положил ключи на полочку. Гримо нарисовался в прихожей. Явился, внучок. Чем порадуешь? Сергей пожал плечами. Чем он может порадовать этого старого клоуна? Да вот, Горького велели прочитать. — А чего рожа такая постная? Читать не любишь? — Читать люблю, но не Горького же. Нормальной книги. Гримо как-то странно глянул на него и вдруг заговорил, приняв позу отчаявшегося, раздавленного унынием человека. «Маленькие нудные людишки ходят по земле моей отчизны. Ходят и уныло ищут места, где бы можно спрятаться от жизни. Все хотят дешевенького счастья, сытости, удобства, тишины. Ходят и все жалуются, стонут. Серенькие трусы и лгуны». «Это что?» — удивился Сергей. «Я не понял, это вы к чему?» «А это ни к чему». «Это Горький, из пьесы «Дачники», и я в ней роль Власа играл много лет назад». «Ну, чё стоишь-то? Даль тебе задание. Иди выполняй!» Сергею показалось, что гримон на что-то рассердился, но как ни силился, не понимал, что такого он сделал не так, чем обидел своего временного деда. Прошел в комнату, сел на диван, раскрыл книгу, прочел первые строчки». «Года через два после воли, за обедней, в день преображения Господня, прихожане церкви Николы на тычке...» «Это невозможно», — мелькнула угрюмая мысль. «Я это не одолею. Блин, через два года после воли. Это вообще когда? Преображение Господне...» «Это когда? Какого черта он писал так, как будто все должны это знать?» «Церковь еще какая-то, Николы, на тычке!» «Не, не прочту. Провалю задание, не пройду второй тур. Выпрут меня». «Ну и ладно». Он захлопнул книгу, откинулся на спинку дивана, закрыл глаза. «Надо узнать, в какой квартире живет эта Евдокия. Пойти познакомиться с ней, поболтать. Всё лучше, чем эту муть читать». «Что, внучок, не читается?» — загремел прямо над ухом голосище Гримо. «Не могу. Скучно, невыносимо». «А хочешь, я тебя вслух почитаю? Слушать опытного актера — это совсем не то же самое, что буквы с бумаги рассматривать. Скучно не будет, гарантирую. Я Горького очень люблю, много в его пьесах играл». Главных ролей, конечно, не давали. Не той масти я артист, но играл и правду много. Ну как, почитать? Будешь слушать?» Сергей решил, что слушать в любом случае повеселее будет, чем читать, и молча протянул Гримок книгу с лицом седобородого старца на обложке. «А ты картошечку жарить умеешь?» Вдруг спросил Гримо ни с того ни с сего. «Умею. А любишь?» «Жарить не люблю, а есть люблю очень, поэтому и жарить приходится», — усмехнулся Сергей. «Тогда мы вот как сделаем. Сейчас сходим в закрома нашей Надюши, купим картошечки и лучку репчатого, сало кусочек возьмем. Ты будешь картошечку чистить, резать и жарить, а я буду тебе читать». «А сало-то зачем?» «Ну а как без сала картошечку жарить?» «Картошечка, брат, продукт благодарный. Если с ней по правилам обращаться, то она весь свой вкус тебя отдаст с радостью. А если обращаться неправильно, то и вкус никакого не будет». Предложение показалось Сергею забавным, но привлекательным. И вдруг нестерпимо захотелось именно жареной картошки. В последнее время он совсем перестал готовить для себя. Перехватывал тем, что можно было купить в супермаркете и быстро сживать в подсобке, не отходя от рабочего места. Они спустились на второй этаж, в квартиру, где работала Надежда Павловна. «Овощной магазин? Конечно. Ты сам или Иру позвать?» «Да справлюсь я, Надюш. Или я не артист. Если надо, я тебе хоть собачью колбаску сыграю». Сергей ничего не понял из этого странного обмена репликами и моментально насторожился. О чём они говорят? Что за тайный смысл кроется за такими обычными словами, которые никак не связываются в его сознании с картиной мира? Надежда Павловна между тем открыла дверь, на которой висела картонка со сделанной фломастером надписью «Магазин». Три больших, почти под потолок холодильника, какие-то контейнеры, ящики, коробки. Картофель лежал в одном из ящиков, весь в комьях земли. Сергей озадаченно смотрел на него, пытаясь сообразить, что нужно делать дальше. «Молодой человек!» — послышался из-за спины отвратительный визгливый голос. «Так и будем стоять и смотреть? Выбирайте товары, оплачивайте, не задерживайте очередь!» Сергей в ужасе обернулся. Гримо стоял подбоченившись и с таким выражением на лице, что захотелось провалиться сквозь пол. Старый актер преобразился настолько, что утратил все признаки мужчины и стал похож на усталую, раздраженную женщину, хомоватую и ненавидящую всех покупателей, как нынешних, так и прошлых и будущих. Как выбирать? растерянно спросил Сергей. Руками, а как еще? — сердито ответила продавщица Гримо. Так она же грязная. — Грязная? А я что, должна для тебя картошку мыть? Какую завезли, такую и продаю. — Катя, а Кать, — вступила Надежда Павловна. — Что это у тебя, покупатель скандалит? Заведующую позвать? — Ты так подумай, картошка ему грязная. Нет, ты видела такое? — продолжал разоряться Гримо. «Давай-давай, поживее! Выбирай отходи. ходи! Вон очередь какую собрал!» Сергей жалобно посмотрел на Надежду Пауну. «А что, правда, прямо руками брать?» «Прямо руками», — подтвердила та своим обычным голосом. Ну, вы хотя бы пакет дадите?» «Пакетов не давали. Все ходили со своими сумками, авоськами, сетками. У кого что было?» Ну, как же мне?» Они как? Сегодня в руках его несёшь, а в следующий раз сумочку прихватишь или пакет? Миролюбиво объяснил Гримо, снова принявший свой обычный вид. Сергей наклонился над ящиком, выбрал несколько крупных картофелин, сколько поместилось в двух руках. Но ведь Гримо говорил что-то луки и куске сала. Ну ладно, смилостивился Гримо. Лук и сало я сам возьму, на первый раз с тебя хватит. Сергей поднимался по лестнице, стараясь не испачкать одежду землей, плотно облепившей картофелины. В квартире он сгрузил картошку в раковину и открыл кран, чтобы вымыть руки. «Что это вы устроили?» — зло спросил он, поглядывая на актера, который с невозмутимым видом уселся за кухонным столом и принялся листать книгу, которую ему предстояло читать вслух. «А что тебе не понравилось?» «Зачем весь этот цирк с грязной картошкой?» «А другой в те времена и не было. Наш завхоз Юра специально ездил на ферму, договаривался, чтобы продукцию продали нам немытую. На рынке овощи были чуть почище, конечно, но заметно дороже. А в магазине только такие. Другое дело, что в магазинах они были почти всегда расфасованные по пакетам или по сеткам, но такие же грязные». «А орать и хамить зачем было?» Милый мой, во всех магазинах продавцы орали на покупателей и хамили. Даже в ювелирных такое случалось, а уж в овощных поголовно. Сергей оттер наконец руки и взялся за полотенце. Вы серьезно? Серьезне некуда. Мы все так жили. Но это же унизительно? Ну, гримо пожал плечами. Наверное. «Но мы привыкли. Для нас это было нормой. Мы и не знали, что бывает как-то иначе». «Ну ладно. Только я не понял, о чем вы с Надеждой разговаривали в самом начале, когда мы только пришли». «Мы разговаривали о том, кто будет играть роль продавца и нужно ли для этого звать нашу Ирочку. Я ответил, что сам справлюсь. И ведь справился». Хм, справились». Сергею, наконец, удалось расслабиться после шока, вызванного посещением магазина. А Ирочка — это кто? Актриса. Нас, актеров здесь трое. Полина, у которой твоя Оксана живет, Ирочка и я. У Полины возрастные роли, у Ирочки помоложе, лет на 35-50. Ну и я, на все мужские и вообще на любые, ты же сам видел, я что угодно сыграю. «Ага, Хоть собачью какашку, с улыбкой кивнул Сергей. Это грубо, поморщился Гримо. Я сказал, колбаска. Ты давай, начинай дело делать, фартук повежь, нож достань, дощечку, миски, сковородку, не стой пнем, а я читать буду. Сергей послушно надел фартук и взялся за нож. А Гримо откашлялся, взял поочерёдно две ноты с размахом в октаву и принялся читать. А дальше стало происходить что-то непонятное. Невероятное. В раковину падали картофельные очистки и луковая шелуха, на сковороде подтапливалось нарезанное мельчайшими кусочками сала, стены кухни словно раздвинулись, и перед глазами Сергея появилась улица, а по ней шел твердо ступая могучий мужчина с длинными руками. Серро-голубые его глаза сверкали из-под бугристых лохматых бровей, и покачивалась густая в колечках завитков борода. А горожане смотрят ему вслед и переговариваются, обсуждая и строя догадки. «Кто это? Да зачем явился вы город, стоящий на большой реке?» Вот умирает городской староста и на смертном одре договаривается о женихе для своей дочери. Дочь старосты и сын Артамонова, того самого неизвестного и страшного, принимают благословение, впервые увидев друг друга и не испытывая никаких чувств. И вдруг, как откуда-то из другого мира, прозвучали слова. Живет человек, а будто его нет. Конечно, и ответ меньше. Не сам ходишь, тобой правят. Без ответа жить легче». Да, толку мало. Было что-то особенное, то ли в самих этих словах, то ли в той интонации, с которой произносил их старый актер Гримо. Сергей отвернулся от плиты, на которой шкварчала порезанная тончайшими ломтиками картошка, и замер, уставившись на чтеца. Что? спросил Гримо, оторвавшись от книги и сдвигая очки на кончик носа. «Это тоже Горький написал? Вот то, что вы сейчас прочитали?» «Ну, а кто ж? Не я же». «Что-то тут революции не пахнет». «Ха-ха-ха, ну ты хватил!» — расхохотался актер. «Действие начинается через два года после воли. Это первая половина 60-х годов девятнадцатого века. До революции еще глаза выпучешь». «То есть про революцию здесь вообще не будет?» На всякий случай уточнил Сергей, почему-то обрадовавшись. «Будет, но в самом-самом конце и совсем чуть-чуть. Ты не отвлекайся, внучок. Картошку-то мешай, а то пригорит». В сочном глубоком голосе гримо было что-то завораживающее. И картины перед мысленным взором вставали яркие, красочные, выразительные. Когда еда приготовилась, они сделали перерыв, но Сергей старался съесть свою порцию побыстрее, чтобы снова вернуться к волшебным картинам, оживающим под силой голоса Гримо. Актер же, наоборот, не спешил, ел медленно, со вкусом, нахваливая стрипню внучка». Сергей успел не только поесть, но и вымыть сковородку, ножи, миски и даже свою тарелку, И нетерпеливо ожидал, когда Гримо доест, сдаст посуду и вернется к чтению. А ты не стой без дела, кофейку свари пока, мне покрепче о себе, как любишь. Кофе пили уже под книгу. Гримо читал, на ощупь, просовывая палец в колечко ручки, подносил чашку ко рту, делал маленький глоточек, почти не прерывая потока слов. Сергей слушал, как завораженный. Ну как? спросил актер часа через два. Дальше сам будешь читать. Въехал?» А вы устали? Да я-что? У меня глот клуженная, могу читать хоть до ночи. Я бы еще послушал, если можно. Вы так классно читаете. Если честно, никогда не понимал, почему некоторые люди любят слушать аудиокниги. Мне всегда казалось, что лучше глазами и в тишине. Теперь понял? теперь понял тогда перерыв на 10 минут можно оправиться и покурить я потерплю но я вообще не курю рассмеялся гримо это выражение такое не слыхал никогда нет признался сергей вам еще кофе сварить свари актер походил по квартире помахал руками зашел в ванную сполоснул лицо прохладной водой — Ты почему не записываешь ничего? — вдруг строго спросил он. — На память надеешься? Вот завтра утром тебя спросят, а тебе и сказать нечего. Ох, елки палки а! Он совсем забыл, что нужно будет отчитаться о зацепившем. Правда, до настоящего момента зацепили его только слова о жизни без ответственности но ведь и их нужно процитировать. Сергей схватил блокнот, взял лежащую на столе книгу, начал листать с самого начала, чтобы найти нужное место. Выписывать цитату целиком было лень. Он давно уже отвык делать записи. Все, что можно, вносил либо в компьютер, либо в телефон или айпад. Но вроде бы этот главный американец сказал, что можно делать пометки на полях. Найдя цитату, Сергей отчеркнул ее карандашом, а в блокнот вписал только номер страницы. Вот так будет отлично, все быстро найдется. Неутомимый гримо читал до самого вечера, делая десятиминутные перерывы каждые полтора-два часа. Сергей варил ему и себе кофе и два раза во время перерывов бегал в буфет к Надежде Павловне за бутербродами и булочками с вареньем. Может вам ужин принести, предложил он вечером. Давайте я попрошу Надежду Павловну. Она даст на вынос, а посуду я ей потом верну. Не даст, отрезал актер. Не положено. На вынос можно только то, что из буфета. А столовская едят строго по месту подачи. «Если не хочешь перерываться, сходи в магазин, возьми десяток яиц и колбаски кусочек. Сало у нас еще осталось, так что можем хорошую яишенку забабахать. Сумеешь?» «Сумею, конечно. Но куда нам десять яиц? В нас разве влезет столько?» «А никого не волнует, что там и сколько в кого влезет. Яйца продают только десятками, и никак иначе». Сергей представил себе очередную сцену с продавщицей и поежился. Но идти в столовую и видеть других участников, а, возможно, и разговаривать с ними, отчего-то хотелось еще меньше. Боюсь я их, что ли? Да вроде нет. С чего мне бояться? Почему они все так неприятны мне? Потому что конкуренты? Наверное... Я не боец, я не умею выдерживать конкуренцию, я ее избегаю. Неужели я трус? Или слабак? Надо же, как странно. Никогда прежде я об этом не задумывался. Нужно было вляпаться во всю эту дикую историю с прочтением Горького и с погружением в 70-е годы, чтобы начать думать об этом. Чудеса. Он спустился к Надежде Павловне, предусмотрительно взяв пакет, внутренне подобравшись и выставив вокруг себя чистокол из иголок. На этот раз продавщица изображала та самая Ирочка, которая от 35 до 50. Она не кричала и не хамила. Ее продавщица вообще не произнесла ни слова. Обслуживала молча, но при этом обливала покупателя таким холодным презрением, Что ж, лучше бы орала, как та, что в овощном. Яйца в пакет она складывала с таким остервенением, что Сергей только диву давался. Как хрупкая скорлупа выдерживает. Кусок колбасы, отрезанный от вынутого из холодильника батона, она не положила на весы, а швырнула. При этом стрелка весов заметалась как бешеная, а продавщица, не дожидаясь, пока стрелка остановится, молча завернула колбасу в грубую серую бумагу и нацарапала карандашиком на краешке цену после чего уже завернутую колбасу швырнул на прилавок. И все это в гробовом молчании и с выражением неистребимой ненависти ко всему человечеству. Однако второй магазинный опыт прошел для Сергея намного легче. Он-то, спускаясь по лестнице, боялся, что будет так же ужасно, как в первый раз, но сейчас он отнесся ко всему происходящему почти равнодушно. «Человек ко всему привыкает», — думал он. «Вопрос только в том, насколько быстро. Я пережил разочарование в близких, потерю работы, жизнь грузчика. Я привык и смирился. И к обычаям советского времени привыкну. Если, как говорит Гримо, все люди так жили, то почему я не смогу?» Он пожарил на сале яичницу с колбасой. Они с гримо поужинали и продолжили чтение. «Тут по объему часов на одиннадцать 12 голосовых», сказал актер, опытным взглядом оценивая толщину книги. «Я-то договорю, я тренированный. В последние годы подрабатывал начитыванием аудиокниг. А вот ты дослушаешь ли? Или, может, хватит? Дальше сам дочитаешь?» «Я бы послушал», умоляюще проговорил Сергей, «если вы не устали». Они начали читать примерно в половине утра, значит к полуночи книга должна закончиться. Ну, еще час накинуть на перерывы. Все равно времени, чтобы выспаться, остается более чем достаточно.